Владимир Сорокин, в доме офицеров. Костенко вздохнул, убежденно потряс седой, крепко посаженной головой. – Нет, Саша, время тут ни при чем. время – песок, не в нем дело, а в чем же петь? – низкорослый Бородин подошел к левому стенду. – Что ж ты думаешь, о нас вечно помнить будут? – Ну, вечно, не вечно. Это не нам судить. Костенко захромал вдоль стендов. Висевшие на его мешковатом кителе медали тихо посвятивали. В конце концов, мы же не за себя воевали. Не своей шкуры спасали. А вот этот ты зря. Причем тут шкуры? Каждый жить хочет. Правильно. Но ты ж там под Сталинградом. За спиной-то за своей. Ведь не только свою жизнь чувствовал. Конечно. Бородин разглядывал фотографии военных лет, но и свою тоже. Костенко сощурился, посмотрел на него и улыбнулся. — А я вот, знаешь, нет, не чувствовал, не ври, вот как на духу. Сначала под Смоленском было немного, когда впервые немца увидел. Танки, огонь, а потом под Сталинградом, нет, за себя не боялся. Сперва семью помнил, а после в груди что-то отпустило и будто свободней стало. И сразу страх ушел. Семья на второй план ушла. А на первом что было? На первом Костенко потер переносицу. Знаешь, это трудно объяснить. Что трудно? Я когда добровольцам пошел, нас тогда с Киевского отправляли. Ну, толчия, понятное дело. Народ провожает. Маша с отцом была. Мать-то в Астрахани тогда оказалась. Вот. Простились. Они поплакали. И вот поезд, понимаешь, трогается. Я на подножку влез. Там уж гроздями висят. Такие, как я, бритоголовые. Мальчишки такие же. Влез, оглянулся. И вот знаешь... «Вот что-то здесь!» Он приложил левую руку Тителю, накрыв два ордена Красной Звезды. Что-то всплыло. Жалко стало. «Да нет, не то. Я до этих нежностей телячих не очень был. У нас в семье мужики суровые были. Деловые. А вот там, на вокзале, оглянулся и вижу, бегут. И все бабы, бабы, бабы. Бегут и смотрят на нас, и будто ждут ответа какого-то. Бегут и смотрят, и молча все, молча. Он помолчал, потом повернулся к Бородину. Так вот, Саша, я всю войну этих баб помню, чувствовал. И под Сталинградом, и под Киевом, и под Варшавой. И бывало, как чуть срабею, так сразу они, как живые. Тут как тут. И бегут, и смотрят. Я, может, поэтому только и выжил. Что вот они так всю войну смотрели на меня. Ответа требовали. Бородин затевал. Ясно. А у меня, как бывало, бомбежка глухая, или через Днепр переправлялись, когда... Деревенька наша мерещилась. И знаешь, не то, что праздник какой-то или что, а вот словно утром. Утро такое летнее, тишина... И дымы кверху от изб тянутся. И небо синее-синее такое. или липа цветет. А ты разве не в Оренбурге вырос? В Оренбург мы в тридцать восьмом переехали. Мальцом-то я на Рязанчине рос. Понятно. А я в деревне редко бывал. Но ты у нас городской человек. Бородин похлопал его по руке и показал на стенд. Вон она, артиллерия. Бог войны. Да, мощные гаубицы. А главное, стволы-то коротенькие, а бьет будь здоров. А вон шмайсер штурмовой у немца. У штурмовых вроде калибр по боли был. Да, вон воронка какая. Бомба, наверное. Наверное. Снаряд такую не спашет. Постояли возле стенда, посвященного битве за Москву. Костинка захромал к двери, махнул рукой. «Пошли, я тебе ленинскую комнату покажу». Бородин бодро зашагал следом. «Ты я вижу тут прям как дома». «А что ж, куда фронтовику податься?» «В военкомате с молодежью беседую, да тут». Они вышли в коридор. Костенко хромал впереди. Его седая, коротко подстриженная голова плавно покачивалась. Медали тихо позвятивали. сейчас ты еще рановато». Сорок минут до сбора, видишь, нет никого. Но ты молодец, пораньше пришел. Сейчас все ребята соберутся. Кононов, Хлустов, Иващенко. Помнишь, Иващенко, Петь? Это из третьей роты, что ли? Да, младший лейтенант, рыженький такой. Его под Харьковом ранило, кажется, да? Да, да, он нас догонял потом. Петь, а Коля Золотарев жив? Нет. «Умер лет десять назад. Жаль. Жаль, конечно. Веселый парень был. И умер рано. Веселый. Это я помню». Прошли коридор. Костинка распахнула битую коричневым дверь. Ходи, Бородин вошел. Огляделся. Посередине светлой просторной комнаты стояли несколько новеньких столов. Вдоль стен теснились шкафы с книгами. В правом углу возвышался белый бюст Ленина. С корзиной цветов у подножья, а рядом с ним в узком стеклянном ящике покоилась поленявшая местами пробитое знамя. Бородин подошел к ящику, наклонился. Петь, погоди-ка, так это что, нашего полка? Нашего, нашего, Саша, тряхнул головой Костенко. То самое, быть не может. Может, Саша? Все может. «Но как же удалось? Они же все, небось, в дивизии должны быть на хранении. Это же невозможно!» Костенко подошел к нему, положил руку на плечо. «А как ты, Саша, тогда под Варшавой связь тянул с Серегой Жагленко, Вас тогда добрых десять пулеметов поливали, и видно было, как на ладони. Я тогда все губы пап кусал, глядя на вас. Тоже казалось невозможно!» А вот смогли ведь, смогли, потому как хотели. Хотели и смогли. Ну так это другое дело, Петя. Нет, Саша, дело у нас везде одно. Только захотеть надо, очень захотеть. Я вот захотел, и вот знамя перед тобою, наше знамя. Да, мощный ты человек, Петя. «Фронтовой я человек, если точнее!» Засмеялся Костенко. Бородин разглядывал знамя через стекло. «Господи, не уж оно самое!» «Оно, оно!» «Его все этот сержант носил, высокий такой!» «Вот бы с кем встретиться!» «Нет, этого я и не видел после!» «А Семенова видел?» «Нет!» «А Саню Круглова?» «Тоже нет что-то!» «Евстефеева видел?» «Круглова нет!» а Люську-переводчицу не встречал?» «Нет, она, говорят, на юде где-то живет. В Новороссийске, кажется». Бородин покачал головой. «Знамя!» «Надо же!» «Вот не ожидал!» Пробитая. «Вон пробито как!» «Хватило ему осколков!» «Всем хватило!» «И людям, и материи!» «У меня четыре вынули!» «Один так и застрял в лопатке. «Боятся вынимать!» Позвоночник близко. А у меня из ноги еще в 46 шестом выковырили. Два года носил гада. Колючий такой, прям как еж. Сейчас как дождю, болит нога. Зато у меня нечему болеть, Саш. Костенко улыбаясь, топнул протезом. Ну ты бегаешь, я скажу. Почище молодого. С ногами не догнать. Так я и до войны дома не сидел. Комсомолил вовсю. Мне недавно протез предлагали какой-то импортный, с шарнирами, с ботинками, а я вот из принципа носить не буду. Пусть железка торчит, пусть все видят, чего стеснятся. Может, кое-кто и задумается, и вспомнит, что надо вечно помнить. Правильно. А главное, привык к ней, как нога стала, и не скользить совсем. Вот пироги какие. Саш, чего ты титель не надел? Бородин засмеялся. Так он же старый весь, молью поеденный. Не сберег. Да после войны кто ж бережет? Шкаф запихнули, а после на антресоли. А у меня Дуня сберегла. Нафталином сыпала, чуть не перчила. Вот видишь, вроде бы ничего, а? Костенко слегка приподнял руки и посмотрел себе на грудь. Как новенький петь, и ты молодцом. «Стараемся, стараемся, Саш!» Из-под шкафа, заставленного полным собранием сочинений Ленина, выскочила крохотная серая мышь. Обогнула ножки стола и заспешила к полуоткрытой двери. Костенко шагнул ей навстречу. Поднял протез. «Сука!» Мышь шарахнулась было назад, но потертый металлический наконечник с хрустом раздавил ее. «Расплодились, гады!» «Бакость какая!» Костенко оттопырил протез с висящими на нем останками мыши и, балансируя на одной ноге, тяжело запрыгал к стоящей в углу урни. Медали звенели от каждого прыжка. Воротник кителя, топорщись, наползал на толстую шею. «Ведь предлагал весной полы перебрать, не послушались!» Оперевшись о шкаф, он сунул протез в пластмассовую урну. Счистил края кровавленные ошметки. Бородин посмотрел на оставшееся пятно. «Маленькая какая мышь -то. «Маленькая!» Грозно ухмыльнулся Костенко, топая протезом по полу. «Тут небен мать такие маленькие попадаются, охуеешь смотревший! Это исключение какое-то! Мелюзга подпольная! А то вобля шушеры какие!» В упор глядя в глаза Бородина, он развел руки на ширину своей груди. Бородин посмотрел и серьезно темнул головой.